Михаил Афанасьевич Булгаков. Великий канцлер. Ранние редакции романа «Мастер и Маргарита». Михаил Афанасьевич Булгаков работал над романом, вышедшим в свет под названием «Мастер и Маргарита» с 1928 по 1940 год, практически до конца жизни. За это время значительно изменились авторское понимание романа и сам текст произведения. Его ранние редакции, к сожалению, дошедшие до нас в незавершенном виде, с многочисленными пропусками, дарят нам уникальную возможность вновь вернуться в мир мастера и Маргариты и насладиться магией слова Михаила Афанасьевича Булгакова. Обращаем внимание слушателей на то, что имена, части персонажей и романа менялись автором в процессе работы над произведением. Итак, Великий канцлер. Роман. Никогда не разговаривайте с неизвестными. В час заката на Патриарших прудах появились двое мужчин. Один из них лет тридцати пяти, одет в дешевенький заграничный костюм. Лицо имел гладко выбритое, а голову со значительной плешью. Другой был лет на десять моложе первого. Этот был в блузе, носящий нелепое название «толстовка» и в тапочках на ногах. На голове у него была кепка. Оба изнывали от жары. у второго, не догадавшегося снять кепку, под буквально струями тек по грязным щекам, оставляя светлые полосы на коричневой коже. Первый был никто иной, как товарищ Михаил Александрович Берлиос, секретарь Всемирного объединения писателей, всеми описа и редактор всех московских толстых художественных журналов, А спутник его Иван Николаевич Попов, известный поэт, пишущий под псевдонимом «Бездомный». Оба, как только прошли решетку прудов, первым долгом бросились к будочке, на которой была надпись «Всевозможные прохладительные напитки». Руки у них запрыгли, глаза стали молящими. У будочки не было ни одного человека». Да, следует отметить первую странность этого вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее не было никого. В тот час, когда солнце в пыли, в дыму и грохоте садится в цыганские грузины, когда всё живущее жадно ищет воды, клочка зелени, кустика травинки... когда раскаленные плиты города отдают жар, когда у собак языки висят до земли, в аллее не было ни одного человека. Как будто нарочно все было сделано, чтобы не оказалось свидетелей. Нарзану сказал товарищ Берлиос, обращаясь к женским босым ногам, стоящим на прилавке. Ноги спрыгнули тяжело на ящик, а оттуда на пол. «Нарзану нет», — сказала женщина в будке. «Ну, Боржому!» — нетерпеливо попросил Берлиос. «Нет, Боржому!» — ответила женщина. «Так что же у вас есть?» — раздраженно спросил бездомный и тут же испугался. «А ну как женщина ответит, что ничего нет?» Но женщина ответила... Фруктовая есть. Давай, давай, давай, сказал бездомный. Откупрели фруктовую, и секретарь и поэт припали к стаканам. Фруктовая пахла одеколоном и конфетами. Друзей прошиб пот. Их затрясло. Они оглянулись, И тут же поняли, насколько истомились, пока дошли с площади революции до патриарших. Затем они стали и Икая бездомный справился о папиросах, получил ответ, что их нет и что спичек тоже нет. и Икая бездомный пробурчал что-то вроде «Сволочь эта фруктовая!» И путники вышли в аллею. Фруктовая ли помогла или зелень старых лип, но только им стало легче. И оба они поместились на скамье лицом к застывшему зеленому пруду. Кепку и тут бездомный снять не догадался, и пот в тени стал высыхать на нем».